Глава 4. Ох, если бы я только знала, как сильно ошиблась. Расторгуев не то, что не желает оставлять меня в покое, он втрое усилил напор. Каждый раз пытается до меня дотронуться, когда этого никто не видит, хоть я всячески пресекаю подобное мужское воле и словом, и делом. А его, кажется, это только забавляет. За какую-то короткую, для кого-то короткую, а для кого-то чересчур удлиненную, рабочую неделю с субботним заездом в офис, Заместитель генерального мне буквально проходу не давал. Что у него в голове делается? Но не верю я, что у него нет девушки или хотя бы подружки для частых развлечений. Привязался на мою голову. Благо, выходной рабочий день закончился очень быстро. И я успела заняться всеми запланированными домашними делами. Утро понедельника ожидаемо началось очень весело. В самую рань заявилась дорого и со вкусом одетая дама. Возраст ее определить довольно трудно. Но своё 30-летие она 100% уже отметила. Очень стройная, вся такая холёная, элегантная. Вот всё в ней, по моим личным ощущениям, было так складно да ладно. Но её манеры оказались не просто отталкивающими, а тошнотворно отталкивающими. Она вплыла в приёмную с таким видом, как будто у нас здесь пахнет чем-то очень неприличным. Но с другой стороны, такое недовольное брезгливое выражение лица ей очень идёт. Если я сейчас просто искривлю губы и отвернусь, Это будет величайшим неуважением к посетительнице и полнейшим непрофессионализмом. Хоть всеми силами пытаюсь сдерживать рвущийся наружу негатив, мой внутренний дьяволёнок давно уже вознамерился вступить в ближний бой со столь неприятным экземпляром. Пусть потаённые мысли совершенно недопустимы и в очередной раз доказывают, насколько я мелочная особа, аккуратно ещё раз перевела взгляд на женщину. Чтоб она споткнулась, пока грациозно плывёт до моего стола по воображаемой красной дорожке. Надеюсь, такое неприятное пожелание никак не отразится на моей неподпорченной карме. «Меня зовут Виктория Викторовна, мне нужен Глеб Викторович». Скрипучий и неприятный голос отрезвил мгновенно. «Вы должно быть новенькая? Не густо. Я рассчитывал, что увижу здесь более опытный образец на побегушках. От подобного напора высокомерия и собственной исключительности я даже как-то растерялась. Право слово. Мания величия лицо. На секунду даже показалось, что моя яркая блузка абсолютно померкла на фоне таких громких необоснованных заявлений. Вся моя неприязнь готова разом обрушиться на посетительницу. Так, ну и что мне с ней делать? Она вообще по какому вопросу? Просто в гости заглянула. Вы не могли бы еще раз представиться и обозначить цель своего визита? Повторюсь с неохотой. Виктория Викторовна, разве вы не должны быть в курсе всех посетителей руководства девушка? Да, конечно. Извините, Глеб Викторович еще не приехал. Его рабочий день начнется через 20 минут. Произношу извиняющимся тоном, потому что не знаю, как правильно реагировать. Это что, его мадам? Почему тогда она так официально к нему заявилась, как на прием? Я всегда приезжаю немного раньше оговоренного времени. Надеюсь, вы сможете это запомнить. А с чего такая агрессия, интересно мне знать? Ну да ладно. Стиснув зубы, дабы не нагрубить в ответ. В конце концов, кто я такая, чтобы открывать рот на достопочтенных дам? Напряженно всматриваюсь в расписание своего вечно хмурого солнышка. И то, что я там увидела, однозначно сделало мой день. 9.00. Заноза ВВ. Глава департамента управления и развития новых технологий. Повестка дня. Дополнительное финансирование проекта коммерческие структуры. Отчет по эффективности. Ликвидация ошибок. В недоумении возвращаюсь глазками к началу строки. Заноза ВВ. Я ждала мужчину. Прилагаю все усилия, которые только возможны, чтобы сохранить спокойное и расслабленное выражение лица. Ох, разве может фамилия по отношению к конкретно этой женщине быть более говорящей? Взглянула на часы. Не так уж и долго мне осталось терпеть разлюбезную барышню у себя под носом. Генеральный директор появится очень скоро. Он действительно приезжает на работу чуть раньше запланированных встреч. Ждать его придется недолго. Присаживайтесь, пожалуйста. Может быть кофе? Виктория Викторовна. Отчество одно и то же. Женщина случайно не приходится сестрой руководителю?» Смерила меня, ну очень неприязненным взглядом и загадочно ответила. «Может быть. Ну класс. Может быть нести кофе? Или может быть не нести? А если я торжественно вручу ей бодрящий напиток, предварительно пухнув туда такую дозу сахара, что несносные высокомерные рецепторы данной особы станцуют джигу под воздействием приторного кофейного вкуса? Ну кто так не вовремя придумал рафинад индивидуальными кусочками? Делать нечего». Притащила ароматную чашку этой злобной мадам, положив на блюдце несколько сладких кусочков тёмного цвета. Какой кошмар! Как только Глеб может употреблять этот жжёный ужас! Я и сама не разделяю одержимую любовь своего начальника коричневой сладости. В чём разница, какой сахар размешивать в чашке? Это в любом случае нехорошо сказывается на фигуре. Вообще-то, аромат ростниковой миласы достаточно характерен, и отличить его от вони обычной жжёной подделки не составляет труда. «Конечно, если с обонянием нет проблем». Бодрый, строгий голос вальяжно приближающегося к нам мужчины неожиданно заставил пробежаться по спине мурашкам. «Доброе утро, Глеб!» «Доброе утро, Вика!» «Надеюсь, в этот раз ты хорошо подготовилась к нашей встрече?» Начальник на ходу сбрасывает пиджак и проходит к себе в кабинет. «Потому что, в отличие от некоторых, для меня тратить время на пустые разговоры – непростительная роскошь. Я все еще могу слышать обрывки фраз, ведь дверь за руководством закрылась не сразу». Между прочим, для меня тоже. Именно поэтому тебе так нравится всегда приезжать заранее и впустую сеть в приемной? Странно. Откуда столько агрессии друг к другу? Мне кажется, в воздухе до сих пор витают заряженные на частички. Кто бы знал, как мне сейчас не хочется идти в кабинет Солнцева и тащить ему излюбленный утренний кофе с тремя кусочками коричневого сахара. Но ничего не подделаешь. И это лучше сделать побыстрее, потому что рабочую почту уже завалили запросами и письмами. Как только я показалась на пороге кабинета, мне в лицо ударил строгий холодный оклик. «Юля, кофе позже принесёте!» Согласно кивнула, в недоумении наблюдая за тем, как ощетинились друг на друга директор и глава департамента управления новых технологий. Несмотря на разницу должностей и наличие обязательного уважения, их взаимная нелюбовь просто искрит невидимыми яркими огнями. Примерно через час, когда я успела разгрести почти всю текучку, а недовольная заноза в ВВ в спешке, не оглядываясь, покинула кабинет начальника, В приемную грациозно прокрался очередной грозный хищник. «Привет, мышка. Чудесно выглядишь». «Благодарю, Сергей Александрович. Почему-то излишнее мужское упорство дико раздражает. У меня работы в вагон и маленькая тележка, а он, как всегда, в свои игры пришел играть. Времени нет совершенно. У вас что-то срочное?» «Да. Сегодня поедешь со мной обедать». «А, он решил поменять тактику с настойчивых уговоров на неоспоримые приказания?» «Очень сожалею, но не поеду». А я не спрашиваю, я утверждаю. И когда мы с тобой одни, не обязательно обращаться ко мне так официально. Я ведь уже говорил. Он стоит сбоку от моего стола. Убежать или отскочить в сторону, если мужчина вновь решит ко мне прикоснуться, у меня вряд ли выйдет. Ну что ж, придется доставать из-за скромные запасы борозости. Ох, не люблю я это дело. Ох, не люблю. Демонстративно растопырив пятерню, положила ее на стол прямо перед собой. Сережа, посмотри внимательно. Видишь, какого оттенка мои ногти? «Фиолетового? Как же скуден мужской запас познаний в данной области!» Перевела взгляд на любимый нежно-сиреневый колор. «Хорошо, хоть данное обстоятельство сыграло мне на руку». «Вот именно. Как не прискорбно тебе сообщать этот цвет моего отношения к твоим словам, утверждениям и просто к сложившейся ситуации. То есть решила дерзить? Вообще-то, ты меня сам вынуждаешь. А если через минуту не закончишь бездумно тратить наше с Юлей рабочее время, то дерзить начну уже я». И снова у меня по спине побежали мурашки от невероятного, глубокого, уверенного голоса с нотками обычного недовольства. Посмотрела в лицо самому хмурому в мире мужчине. Мужчине, с которым я буду связан рабочим контрактом неограниченное количество времени. «Я, между прочим, по делу, а то незаметно!» Солнцев раздраженно перевел взгляд на своего первого заместителя и вновь посмотрел на меня. «Юля, я кофе обязан ждать целую вечность! Простите за задержку, сейчас же иду!» Мужчины скрылись в огромном светлом кабинете, а я спустя три как никогда долгих минуты уже прохожу к ним и прямо перед собой держу две чашечки ароматного бодрящего напитка. Как только поставила свою ношу перед каждым из начальников, поспешила немедленно удалиться и оставить руководство наедине. Вот только совершенно не ожидала, что краем уха, выходя за дверь, услышу спокойное и нравоучительное. «Я понять не могу. Ты дальтоник, что ли? Это же сиреневый цвет». Очень надеюсь, испытанный мною глубокий шок пройдет хотя бы к вечеру.